Часть вторая. Климатическая криминалистика. Возраст буратино всегда можно определить по спилу. Народная мудрость. Занятие на военной кафедре. Майор объясняет студентам. Угол подъема пулемета на БТР составляет не более 30 градусов. Вопрос из аудитории. Товарищ майор, а каких градусов? По Фаренгейту или по Цельсию? Майор После некоторых раздумий. По Фаренгейту. Дружный хохот. Ну ладно, уж и пошутить нельзя. По Цельсию, конечно. Студенческий анекдот. С этим климатом порой случаются вещи прямо такие мистические. Вам чай покрепче или пожиже? Клименко поднял заварочный чайник. Средней паршивости, махнул я. А что вы там сказали про мистику? Неужто и вправду бывает климатическая мистика? «Ну как же? Вы знаете, когда случились три самые холодные зимы в России за последние 300 лет?» «Меня на экзамене по теплотехнике наш препод Мастрюков спросил, не летал ли я на воздушном шаре. Это из разряда вопросов, не требующих ответа». «Конечно, нет. Не знаю. А вот я вам скажу». Три самые холодные зимы на территории Восточной Европы случились в 1708-9, 1812-13 и 1941-1942 годах. И именно три эти самые холодные зимы трижды спасали Россию. Богоспасаемая земля А что случилось в 1709 году? Полтавская битва Так она же летом была. Да, разбили Карла летом на Украине, но разбили только потому, что половина его армии вымерла зимой от холода и голода. Карл подошел к Полтаве с половиной деморализованной армии. В сборнике летописей об этой зиме можно прочесть следующее — Того ж року малороссияне везде на квартирах и по дорогам тайной явно шведов били, а иных и живых государю привозили, разными способами бьющие и ловлящие блудящих, понеже тогда снеги великие были и зима тяжкая морозами, от которых премного шведов погинуло. Финал известен. Что касается 1812 года, то... Не надо, я хорошо знаю эту печальную историю. Как не хотелось Сталину представить старичка Кутузова гениальным полководцем и освободителем России, наполеоновскую армию погубили все-таки морозы. Наполеон был далеко не дурак, он изучил метеорологические сводки по России за десятки лет и твердо знал, что сильные холода начинаются в декабре, а в ноябре не бывает температуры ниже минус десяти. Это его вполне устраивало. Но в тот год морозы ударили аж в октябре, а в ноябре столбик термометра упал до минус 26 градусов. Результат известен. Выходя из Москвы, Наполеон имел 100 тысяч человек, а к Смоленску подошло около 30 тысяч. Остальные просто замерзли. Кстати, у Кутузова в армии была та же картина, и я даже не знаю, с чем это связано. Может быть, вулкан где-нибудь взорвался? Не думаю. Арктические и антарктические ледовые керны показывают, что очень крупное извержение действительно было, но в 1808 году. Пока не ясно, что за вулкан грохнул, но ясно, что где-то в тропической области, поскольку следы извержения видны в обоих полушариях. Теоретические похолодания 1812 года можно, конечно, попытаться притянуть к этому извержению. Но что тогда делать с Гитлером? С Гитлером вообще фантастика какая-то произошла. Во-первых, это было спокойное с точки зрения вулканизма время. Во-вторых, у немцев на тот момент была самая мощная метеорологическая служба, лучшая в мире, и это естественно. Немцы вели огромное количество боевых операций в Арктике и Северной Атлантике, где погодный прогноз значит очень многое. Я был знаком с видным германским климатологом Германом Флоном, профессором бонского университета. Он во время войны являлся одним из руководителей германской службы погоды. И скажу я вам, немцам уже тогда удавались прекрасные прогнозы. Так вот, до 1939 года в Европе уже несколько десятилетий не было холодных зим, люди стали отвыкать. И вдруг грянули почти подряд две очень холодные зимы 1939 40 и 1941 42 годов. Это были две самые холодные зимы столетия. Ни Герману Флону, ни нашим метеорологам такое не могло присниться и в страшном сне. И нас, в Финляндии, и немцев под Москвой эти зимы застали врасплох. У немцев не было ни соответствующей таким морозам одежды, ни оружейной смазки, ни зимных масел для танков. А теперь скажите, разве три самые морозные зимы, погубившие три вражеские армии, это не чудесное совпадение? Я не верю в чудеса. А в чем же была причина холодной аномалии 1941-го? Случилось нечастое событие. Североатлантические качели качнулись от Азорских островов к Исландии. Вероятно, то же самое произошло и в 1709, и в 1812 годах. Будем считать это совпадением. Не было бы счастья, да несчастье помогло. И давайте перейдем от мистических случайностей к пролетарским закономерностям. Глава первая. Начало. Считается, что цивилизация родилась 5100 лет назад, с началом династического периода в Древнем Египте. Однако и за 5000 лет до этого знаменательного события на Земле жили люди, причем весьма неплохо. Они еще не были объединены в государство, но уже вовсю строили города. Скажем, всякого въезжающего сейчас в Иерихон туриста встречает дорожный транспарант, радостно сообщающий, что Иерихону десять тысяч лет. Это правда. Десять тысяч лет тому назад город Иерихон уже был. Причем представлял собой не какую-нибудь затрапезную деревенскую дыру, а настоящий город, то есть вполне приличное поселение с каменными домами и укрепленными стенами. Слово сказать, в те далекие времена Черного моря еще не было. На его месте располагалось небольшое пресноводное озерцо. А еще раньше, в эпоху Ледниковья, на месте этого маленького озерца разливался гигантский пресноводный водоем — Сарматское озеро. Оно соединялось с Каспием и на востоке достигало Арала. Его северная граница располагалась где-то между Саратовом и Волгоградом, а на западе Сарматское озеро доходило до нынешнего Будапешта. Наполнялся этот гигантский водоем могучими реками, вытекавшими из великого северного ледника. Но когда 10-12 тысяч лет назад ледовый щит значительно уменьшился в размерах, Сарматское озеро, более непополняемое могучими ледниковыми реками, за пару тысяч лет почти испарилось, оставив после себя небольшое озеро на месте нынешнего Черного моря, а также отделившиеся друг от друга Орал и Каспий. Это озеро отделялось от мраморного моря сухим Босфорским перешейком, поскольку уровень Мирового океана тогда был на 40 метров ниже современного. Отчего же вместо Босфорской плотины получился Босфорский пролив? Почему уровень океана скакнул на десяток метров вверх, ливанув в Черноморскую впадину? Дело в том, что ледниковый щит таял неравномерно. Сначала разрушились европейские ледники, затем североамериканские. Последним растаял так называемый Лаврентийский континентальный щит, шельфовый ледник, центр которого находился там, где сейчас располагается Гудзонов залив. Когда восемь тысяч лет назад рухнула перемычка, отделяющая ледник от океанской воды, Лаврентийский щит начал интенсивно разрушаться и разрушился всего за 200 лет. Катастрофическая скорость. А льда там было больше, чем в нынешней Антарктиде. Этого количества хватило, чтобы уровень Мирового океана поднялся еще на 7-9 метров. И вот тогда, через Босфорскую протоку, вода обрушилась в будущее Черное море водопадом, помощи в 10 раз превышающим Ниагару. Ах, как это было величественно! Вода пребывала со скоростью почти 20 сантиметров в день или 6 метров в месяц, так что Черное море до его сегодняшнего уровня заполнилось всего за два года. Люди, жившие по берегам, вынуждены были сниматься с мест и уходить от наступающей на глазах воды. Таким образом, около 8000 тысяч лет назад образовалась огромная диаспора людей, которые понесли в будущее легенду о всемирном потопе. Подробнее об этих трагических событиях написано в моей книге «Судьба цивилизатора». Обращайтесь к первоисточникам. А мы, прежде чем перейти к дальнейшему рассмотрению человеческой истории через призму климатологии, должны сделать одно небольшое, но прекрасное отступление. Причем лирическим я бы его не назвал, уж извините. Поговорим о датировках. Когда климатологи, археологи или историки утверждают, что некоему найденному предмету, скажем, 7000 лет, что они имеют в виду? С помощью чего определяют возраст находки? Часто историки координируются во времени с помощью физиков, и тогда речь идет о так называемом радиоуглеродном возрасте, то есть полученном при помощи радиоуглеродного анализа. Беда только в том, что практически ни один историк не знает, что радиоуглеродный возраст отличается от календарного, причем отличие это может быть весьма принципиальным. Скажем, если по радиоуглеродной шкале образцу 5000 лет значит, на самом деле ему шесть тысяч календарных лет. А расхождение в тысячу лет для эпохи Древнего Египта — это очень много, и здесь историк просто рискует спутать древнее царство с новым. Есть страшное подозрение, что 99% историков, которым посчастливится читать эту книгу, будут шокированы данным открытием. Только ради них я остановлюсь на радиоуглеродном методе чуть подробнее — Тем паче, что климатологи тоже широко пользуются этим методом, и многие из них также не знают об отличиях радиоуглеродного возраста от календарного. Уилларду Либби, который в сороковых годах придумал метод радиоуглеродной датировки, дали Нобелевскую премию, и по делам очень уж удобная штука оказалась. А главное, понять, как метод работает, может даже домохозяйка. И раз так, грех не напомнить труженицам веников и кастрюль суть методики. Записывайте. Углерод в земной атмосфере содержится в основном в виде диоксида, углекислого газа. Но помимо обычного углерода С12, в атмосфере присутствует и некоторая доля радиоактивных изотопов углерода С13 и С14. Период полураспада С14 — 5730 лет. Резонное недоумение. При таком коротком периоде жизни все изотопы углерода давно уже должны были распасться, а раз они до сих пор присутствуют, значит, откуда-то постоянно берутся. Верно. Под воздействием космического излучения в верхних слоях атмосферы изотопы углерода постоянно нарабатываются из атомов азота. Так что проблем с пополнением атмосферы углеродными изотопами никаких нет, домохозяйкам беспокоиться по этому поводу совершенно не нужно. Любой живой организм дышит и питается, то есть обменивается углеродом с окружающей средой. А когда организм умирает, он перестает пополнять в себе запасы изотопов углерода и таким образом фиксирует внутри себя содержание С14. Дальше накопленный изотоп может только распадаться. Период полураспада мы знаем. Содержание изотопа в атмосфере тоже знаем. Определив, сколько в найденной деревяшке осталось С14, можно узнать, когда дерево было срублено. Если c 14 в образце осталось ровно половина от его содержания в атмосфере, значит, с момента смерти прошло 5730 лет, период полураспада. Очень простая экспоненциальная зависимость. Отличненько. Проблема только в том, что содержание c 14 в атмосфере в разные периоды истории не постоянно. Оно зависит от колебаний климата, от соотношения площадей суши и океана, от солнечной активности, параметров глобального круговорота углерода, насколько активно углерод извлекается из атмосферы морской или наземной флоры и фауной. Все эти колебания приводят к тому, что связь остаточного c 14 со временем не такая простая, как на графике полураспада. Поэтому радиоуглеродное время может сильно отличаться от календарного поэтому существуют специальные таблицы поправок для перевода углеродного времени в календарное. Созданием этих таблиц занимается умоповратительное число лабораторий, примерно полдесятка во всем мире. Это довольно сложный и утомительный процесс. Раз в 5-6 лет таблицы поправок и калибровочные кривые подвергаются ревизии и уточнению, но про них почему-то мало кто знает даже в научном мире. Калибровочные кривые имеют весьма причудливый вид. Чтобы не пугать читателя, зашедшего в книжный магазин и начавшего перелистывать эту книжку, я постараюсь привести в ней как можно меньше графиков и формул, ибо каждая формула, как известно, вдвое снижает число читателей. А на словах скажу, что, например, реальные календарной дате 299 года год до нашей эры соответствуют аж целых 3 радиоуглеродных возраста — 2171 — 2200 и 2254 углеродных лет тому назад. Отмечу, что точкой отсчета радиоуглеродного возраста по традиции считается 1950 год. А допустим, радиоуглеродному возрасту в 2450 лет соответствует диапазон календарных лет шириной в 343 года года с 757 по 414 год до нашей эры. Причем, если учесть приборную ошибку измерения, равную 2-3%, то ширина календарного диапазона возрастет в обе стороны еще лет на 50-70. Иными словами, если радиоуглеродный анализ покажет историку, что образцу 2450 лет, тот запросто может спутать время основания Рима с окончанием Пелопоннесской войны. Кроме того, Дальнобойность радиоуглеродной методики ограничена относительно коротким периодом жизни изотопа углерода. За 5730 лет распадается половина от С14, за следующие 5730 лет — половина от оставшейся половины, то есть три четверти изначального, и так далее. Чем больше прошло времени, тем с меньшими количествами атомов приходится работать исследователем. А изотопа в образце и без того — мизер и чувствительность физических приборов не беспредельна. Самые большие энтузиасты метода говорят, что он может пристойно работать аж до 40 тысяч лет. Другие полагают, что надежные результаты радиоуглеродного анализа лежат в диапазоне до 10 тысяч лет и не глубже. Не будем спорить. Скажем лишь, что таблицы корректировок, которые постоянно обновляются, делятся на две части. Первая часть заканчивается датой 7210 радиоуглеродных лет, что соответствует 9000 календарных лет назад. В этом диапазоне ошибка меньше, но все-таки может достигать 2-3 сотен лет. Второй участок в этих таблицах — до тысяч лет. И здесь уже погрешность составляет плюс-минус тысячу лет, что для историков совершенно непригодно. Да и незачем им так глубоко заглядывать, история ведь началась буквально вчера. Так что дальнобойные ограничения радиоуглеродного метода касаются скорее не историков, а других ученых. Палеоклиматологов, например. Есть еще одна заковыка в радиоуглеродном методе — человеческий фактор. На свете не так уж много лабораторий, которые могут квалифицированно осуществлять радиоуглеродные датировки но очень много людей, которые хотят на этом заработать. Датировка одного образца стоит около 1000 долларов. Не кислые бабки, согласитесь. В России около 20 лабораторий, которые с удовольствием возьмут с вас эти деньги, но доверять результатам можно только 3-4 из них. Лабораторная установка для радиоуглеродного анализа не только очень дорогая, под миллион баксов, но и очень сложная. Она устроена ничуть не проще реактивного самолета. Да и выглядит довольно впечатляюще. Леструб, несколько тонн металла, вакуумные насосы, масс-спектрометры, баллоны со сверхчистым гелием, аргоном, азотом. На сегодняшний день одной из лучших в стране считается лаборатория радиоуглеродного датирования в Геологическом институте РАН. Руководил ею от самого ее основания удивительный дядечка с удивительным именем и удивительной судьбой – Леопольд Сулержицкий. На свете есть много технарей и естественников, перешедших работать в гуманитарные сферы, но практически никогда не встречается обратного, чтобы гуманитарий вдруг перешел работать в область техники. И это естественно. От сложного к простому всегда соскочить можно. Если ты имеешь хорошую образовательную базу, потом можешь заняться чем угодно, любой болтологией, а вот попробуйте поставить какого-нибудь гуманитария хотя бы простым инженером на завод. Там ведь знания нужны, а его ничему не учили. Леопольд Сулержицкий — редчайшее исключение. Закончив Гнесинку по классу виолончели, он бросил это негодное занятие и стал настоящим человеком, то есть ученым. Это был единственный в нашей стране завлаб, не имеющий высшего образования — Консерваторское, разумеется, за таковое я не считаю. И чтобы дать ему звание старшего научного сотрудника, потребовалось специальное распоряжение Президиума Академии наук СССР. И такое распоряжение было издано, что делает честь нашей Академии. Сулержицкий настоящий фанат науки. Кроме науки ему ничего не нужно. У Леопольда Дмитриевича был всего один костюм, в котором он ездил в экспедиции, ходил на работу и на Дорогомиловский рынок за картошкой. Он ли не святой? Когда-то Сулержицкий с упоением работал на острове Врангеля, где были найдены останки мамонтов, которые, как оказалось, жили всего 2500 лет назад, во времена Рима. Года через два после этого Нейчур опубликовал об этой сенсации статью публикации Нейчера, восемь подписей и нет фамилии Сулержицкого. Хотя именно Сулержицкий на Врангеле ковырял этих мамонтов и делал датировку. Когда коллеги Леопольда Дмитриевича возмутились этим фактом, тот только рукой махнул. Сулержицкому не важна была слава земная, его интересовал сам процесс. Точно, святой. Впрочем, Даже если какой-нибудь начинающий климатолог принес образец самому Сулержицкому, это еще не значит, что будет получен адекватный результат. Потому что львиная доля успеха зависит от того, насколько правильно образец отобран. Археологу в этом смысле проще. Он нашел какой-нибудь обломок корабля или деревянный щит, приволок его в приличную лабораторию и получил приличный результат. А вот для климатолога ошибка в выборе дерева может стать фатальной. Не все деревья одинаково полезны. И выбор образца здесь лежит далеко за границами профессиональных навыков, почти что в области искусства. Погодите-ка, погодите. А зачем вообще климатологу сдавать на радиоуглеродный анализ какие-то деревья? Вы правы, это тоже нуждается в пояснении. Потому что если я пояснений не дам а просто заявлю, к примеру, что интеллектуальный всплеск осевого времени, ставшего поворотным для истории всей человеческой цивилизации, был вызван мощным похолоданием, то какой-нибудь бывший, но гордый студент исторического факультета МГУ, презрительно оттопырив нижнюю губу, обязательно спросит, а с чего вы взяли, что тогда было глобальное похолодание? Откуда вообще может быть известно, когда и насколько падала или поднималась среднемировая температура? Тогда ведь не было метеорологических станций, компьютеров и всемирной службы погоды. Не в бровь, а в глаз. Не было. Не зря человек историю учил в университете. Придется объяснять. Есть такая штука. Криминалистика. Наука о следах. О том, как по мельчайшим царапинкам восстановить картину того, что происходило без свидетелей. Палеоклиматология — та же криминалистика, только выслеживает она одного преступника — климат. И методов для поимки ускользающего беглеца у нее много. Пробежимся по ним исключительно в целях общей эрудиции. А кому копаться в мусоре былых эпох лень, может сразу перейти к приключениям, то есть к третьей части этой бессмертной книги.